Вечером четырнадцатого августа английская делегация была приглашена в Кремль на банкет. Гилберт приводит дневниковую запись об этом событии, сделанную одним из военных советников Черчилля полковником Джейкобом. По его словам, гостей было около сотни, кроме англичан и американцев, все ведущие советские генералы, не находившиеся в тот момент на фронте. Во главе стола сидел Сталин. Удивительно было видеть, пишет Джейкоб, этого маленького крестьянина, который выглядел бы вполне органично на сельской тропинке с матыгой через плечо, восседающим на банкете в этих роскошных залах. Справа от Сталина сидел Черчилль, слева посол США в России Гарриман. Не успели мы сесть за стол, рассказывает Джейкоб. Как Молотов вскочил с места и предложил очень короткий тост за здоровье Черчилля. Тот в свою очередь предложил выпить за Сталина, затем Сталин поднял бокал за здоровье президента Рузвельта и чокнулся с Гарриманом. И дальше каждые пять минут пили за чьё-то здоровье. Большинство тостов предлагал Сталин по очереди за всех присутствовавших советских генералов и адмиралов, обходя стол и чокаясь с каждым из них. При этом продолжал Джейкоб, он отпускал шутки по адресу Молотова и других в самой бесцеремонной и самоуверенной манере. Тем временем премьер-министр оставался довольно трезвым и скучающим. Ему не с кем было переброситься словом, и я видел, что такого рода застолье ему совсем не по душе. Гилберт приводит также воспоминания об этом вечере Аверола Гарримана, по словам которого Сталин за столом рассказал гостям длинную историю о предвоенном визите в СССР леди Астер и Бернарда Шоу. Леди Астер предложила тогда пригласить в Москву Ллойд Джорджа. Сталин возразил, напомнив, что тот был премьер-министром в период интервенции. «Это Черчилль его настраивал», — сказала леди Астер, и Сталин по его словам ответил, что он предпочитает откровенного врага, подобно Черчиллю, притворному другу, подобно Ллойд Джорджу. Выслушав этот рассказ, Черчилль признал, что в словах леди Астер о нем было много правды. «Вы знаете», — сказал он, — «я недружественно относился к вам после той войны». Вы меня прощаете? На что Сталин ответил: это все в прошлом, не мне прощать, Бог простит. Черчилль всерьез опасался, что недобросовестное поведение союзников побудит СССР пойти на заключение сепаратного мира с Германией. Никаких признаков этого он в Москве не заметил и с величайшим удовлетворением сообщал английскому военному кабинету. Никогда за все время не было сделано ни малейшего намека на то, что они не будут сражаться. После окончания переговоров в Москве английский король поздравил Черчилля такими словами: «Будучи посланцем с неблагоприятными известиями, вы имели весьма неприятную задачу, и я от всего сердца поздравляю вас с ее искусным выполнением».